Колония в Червоно-Партизанске, куда пригнали этап, была, по сути, тем же тюремным заведением и до своего открытия. Долгое время при советской власти на этой территории располагался обычный ЛТП, где проходили трудовую терапию алкоголики и наркоманы всех оттенков. Но пришло время перестройки, и подобные лечебницы, попавшие под подозрение на предмет их эффективности, прикрыли указом Верховного Совета СССР. Злые языки утверждают, что именно тогда стала сильно популярна и подзабытая со временем песня «Враги сожгли родную хату». Ну, сжечь не сожгли, но крыши над головой лишили. Если одних алкоголиков и наркоманов распустили по домам, раз таковые у них имелись, то других бездомных оказалось вдруг, что в процветающей стране светлого будущего они такие есть и в немалом количестве распределили по тюрьмам. Вот уж чего чего, а этих учреждений в стране хватало с избытком. На всех, так сказать, жаждущих и не очень жаждущих хватало. Всё же какое ни какое изобилье было при верных ленинцах. Может быть, даже первое место в мире по этому показателю имели, только из скромности не выставляли на показ. Ну ладно. Худо ли, бедно ли, но и тех, и этих определили. А другой-то положительный во всех смыслах контингент ЛТП, куда девать? Ну, тот, что обслуживающий персонал, передовой авангард общества, который в большинстве своём ничего не умеет делать, кроме как запрещать, приказывают, наказывать и подчиняться. Его-то куда? А не куда? Тут и оставили. И зарплату пусть и не такую уж высокую, но оплатили. Что уж они там копошились, чего производили, никому не было интересно знать. В первое время вообще только охраняли производственные корпуса в промзоне от полного разграбления, да занимались строевой и политической подготовкой. Ну это уж совсем смелое предположение, вряд ли до этого они могли додуматься. Но что потом стали приглашать местное население на работу в цеха, где в основном ковали цепи это точно. Есть также подозрение, что потихоньку, не спеша, строили вышки В общем, видимость работы была, вот оно время-то и шло. Хоть и не так быстро, как хотелось бы, но мы же хорошо знаем еще с первого класса, что терпение и труд все перетрут. И вернулись-таки лучшие времена. И как колючку натянули поверх прежнего, еще не успевшего сгнить высокого забора, так и возродилось, словно феникс из пепла, тут так и хочется говорить возвышенным языком, то бишь восстало вышками по периметру, Нихила такая колония поселения. Оставались лишь бюрократические проволочки по оформлению всех нужных бумаг. Рутина, в общем. А в ожидании первых поселенцев даже новый забор из бетонных плит поставили, прямо на землю без всякого фундамента, но с распорками. Тут при желании можно было увидеть потайной смысл. Данное государство, лишившись фундамента, как раз и держалось на таких вот подпорках. И как впоследствии ушли Зэки, ловко подкопав лаз под плитами, убегали в самоволку, так и республики бывшего союза вскорь разбежались кто куда, прежде подкопав под гнилую верховную власть. Разница в том, что Зэки сами возвращались в родную гавань, а республики такого желания не испытывали. Вот к некоторым из них и пришлось применять опробованные в веках добровольно-принудительные методы. Как изящно выражался один сильно известный в мире местоблюститель президентского кресла, пришла мол пора принуждения братьев наших к миру, любви и согласию. Забыл видать мужик мудрую поговорку, что насильно мил не будешь, а потому не знал её вовсе. Бывалое люди сказывают, что у них там наверху другие поговорки в чести. И вроде бы по большей части сильно они смахивают на феню уголовников. Ну Да не про них у нас речь. Речь про колонию поселения. Начальником здесь стал уже упомянутый нами полковник Буряк. Не старый ещё красномордый дядька, похожий на североамериканского индейца из племени краснокожих, только всегда одетый. Причём по всем правилам воинского устава при фуражке на голове и кабуре на поясе с портупеей через плечо в любое время суток. В праздничные дни Он надевал китель, и тогда на груди его можно было лицезреть орден за службу Родине в вооружённых силах. Рядом несколько медалей, в числе которых ветеран труда за восстановление угольных шахт Донбасса, за отличную службу по охране общественного порядка, а под ними множество фигурных жестяшек, то ли тоже ордена, то ли иностранные значки, но до того красиво они выглядели на общем фоне, что глаз не отвести. Правда, Всё это обитатели заведения, что алкоголики, что теперь вот зэки называли нехорошим, даже обидным для бурика словом цацки, так ведь опошлять-то недолго. На то они отбросы общества придумывают, понимаешь, всякое непотребство. Вот и в день собеседования с прибывшими новичками из Житомира полковник восседал в кожаном кресле за кумачевым столом в своей парадной амуниции. Лицо его светилось не поддельной радостью, а отсюда, соответственно, и праздничное настроение у всей комиссии, состоявшей из трёх начальников цехов, двух-трёх офицеров и нескольких прапорщиков. Но больше всех праздника, конечно, у него. Оно и понятно, как тут не радоваться, если в строй вступает твоё детище, а именно буряк хранил, его пестовал, лелеял и вот довёл, так сказать, до кондиции. Сегодня он заслуженно пожинал плоды своих многочисленных командировок по колониям в поисках квалифицированной рабочей силы. И вот они, эти отобранные им кадры, подходят по одному к его столу. Он помнит всех и каждого в отдельности и лишь уточняет оговоренный загадё ещё там в колониях вопрос. Итак, в каком производственном цехе ты хотел бы работать? А каждый уже решил для себя, где ему лучше, поскольку на ознакомление с цехами да и вообще с режимом колонии у вновь прибывших была целая неделя. Потом Зэку сообщается о льготах, которые будет он иметь в случае перевиполнения плана на столько-то процентов, и на этом комиссия и Зэк расстаются, довольные друг друга. И с каждым опрашиваемым всё довольнее улыбается полковник Буряк. Все победоноснее поглядывает он на членов комиссии, которые, впрочем, и не думают сомневаться в его заслугах или оспаривать его лидерство. Им намного уютнее быть за его спиной, чем защищать его спину своей грудью. Словом, вся комиссия во главе с Буряком настроена благодушно. Но это пока очередь не дошла до плавуна. Лишь мельком взглянув в свои записи, Буряк задал тот же вопрос и ему, дескать, где, в каком цехе хочешь работать. Гражданин-начальник говорит плавом: "У меня двое детей сиротами живут, и у меня одна забота как можно скорее вытяг к ним на свободу. Но выйти не инвалидом, какой я есть сейчас, из-за которым самим нужен уход, а чтобы я мог их содержать, а для этого надо сначала здоровье подправить. Об этом я молюсь Богу и прошу его милости". Сказал, так и видит, как лицо бурека пошло пятнами, оно медленно начинает синеть, потом буреть и наконец из красного становится тёмно-бордовым. И также тяжело и медленно опираюсь на стол, поднимается он сам. Как, рявкнул так громогласно, что перепугал некоторых мирно дремавших членов комиссии, а именно прапорщиков. Им, по сути, тут вообще нечего было делать, а вот и заскучали. Как ты сказал, Ахломон, Богу молиться? Да чтоб тебя! Тебе здесь что, курорт? А на кой ляд я бы тебя вызывал сюда, твоими глупыми молитвами молиться? Ты же этот, как его, столяр-краснодеревщик. Вот же чёрным по белому записано. Да я и так помню, но я тебя знаю теперь. Я тебя или нет. Завтра же отправлю назад. Пусть там сами тебе мозги управляют. Пошёл вон отсюда. Как же быстро кажущийся чуть ли не ангелом человек оборачивается уродством, изрыгающим проклятье. Надеюсь, читатель понимает, что речь Бурека, обильно вздобренная эпитетами из лексикона уголовников, выглядела не совсем так, как мы тут её передали. Но что поделаешь? Приходится жалеть тонкие, легкоранимые чувства некоторых случайно забредших на мои страницы критиков. Впрочем, нет, не случайно. Они заходят и заходят-то сюда для того, чтобы напомнить о своей ханжеской морали. А мне их жалко поэтому домысливайте сами пропущенные нюансы этого искрометного монолога». Не ожидавший такой реакции, Виталий замешкался с отступлением. Он-то как раз и видел в полковнике человека, способного сочувствовать чужой беде, исходя из прошлой с ним встречи и разговора по душам еще там, в зоне. И буряк в сердцах грохнул кулаком по столу. «Ты что, оглох? Убирайся, я сказал! Да шевелись, шевелись!» «Подожди, плавун!» Раздался чей-то голос, и Зек, уже подойдя к двери, приостановился. Это был Снежко, высокий стройный капитан, которого он уже видел на первом после приезда построении, но общаться с ним ещё не доводилось. "Постой там", повторил тот и повернулся к начальнику. "Таварищ полковник, я хотел бы взять его к себе, разрешите". "Кого? Его?" вновь побыгравел Буряк, теперь уже от изумления. "Да ты в своём уме, Геннадий Палыч, вполне". — К нам он подходит. — Ну, а вам меньше забот. Соглашайтесь. — Да забирай, сделай милость. Только чтобы потом не слышал я от тебя жалоб на лодыря. А так-то что? Баба с возу кобыли легче. — Вот и договорились, — улыбнулся капитан и плавунул. — Иди и подожди меня в коридоре. Виталий вышел. Ситуация, предвещавшая ему поначалу очередную немалую беду, завершилась необъяснимо удачным, просто невероятным исходом — Но он знал и ни секунды не сомневался в том, кому обязан этим заступничеством. Как ранее Турченика с Вадимом и Сергеева, так и сейчас этого капитана послал ему Господь. Ох, Бог мой! Слова льются сами, словно не он их извлекает из запасников своей памяти, а кто-то очень близкий и дорогой ему вкладывает их в его уста. Господи, Ты слышишь желания смиренных, укрепи сердце их. «Открой ухо твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному» — Псалом 9, 37, 38. Так шепчет и в изумлении прислушивается к своим же словам. И вот, уже не в силах сдержать нахлынувший восторг, преклонился на руку к стене коридора в горячей молитве благодарения. «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Много скорби у праведного» и от всех их избавит его Господь». Псалом 33, 19, 20. Молитва в самой, казалось бы, неподходящей для этого обстановке, но для него она и есть обычная, потому что он всегда на людях. Ею он теперь живет и давно уже не прячет свои веры в Бога. Напротив, готов говорить о Христе всем и всюду. И то, что по коридору туда-сюда непрестанно снуют озабоченные охранники и зэки, нисколько не смущает и не препятствует молитве. Хотя, впрочем, ни те, ни другие не обращают на него внимания. Этот молящийся зэк — это уже стало привычным для них. — Кончай ночевать, плавун! — возвратил его к действительности вышедший с закончившегося собеседования капитан и взял под руку. — Идем во двор. В общем, так. Будешь работать у меня. С начальником мы обговорили все детали. Теперь обсудим с тобой условия работы и твои обязанности. Но это завтра. Подойдёшь сюда сразу после завтрака, а сейчас иди, отдыхай. Благодарю, гражданин капитан. Прижал руку к груди Виталий. Мож называть меня Геннадий Павлович, ответил тот. Думаю, мы с тобой сработаемся. Да, завтра не опаздывай, не люблю ждать. Ждать не придётся, Геннадий Павлович. Не опоздаю. Не опоздал. На следующее утро капитан показал ему фронт работ. Довольно обширный, надо сказать, фронт, если иметь в виду территорию, начинавшуюся в метрах 100 от цехов промзоны и протянувшуюся вдоль забора через всю жилую зону. Всё это огромное пространство заросло бурьяном, кое-где достигающим высоты в человеческий рост. Вот это всё мои владения, пошутил капитан. А теперь и твои. И работа твоя в том, чтобы очистить эту территорию от всякого хлама. Проволок, металла, камней, деревяшек. Все это выноси и складывай в одном месте. Какую сам выберешь. Ну, а чтобы можно было потом подъехать и загрузить весь этот мусор. Лучше всего вон туда, на дорогу, — показал рукой на дальний угол колонии. И не спеши. Никто тебя не гонит. Уберешь все это до снега, и ладно будет. «Снег, как я думаю, не раньше декабря пойдет. Значит, расти не это дело на три месяца. Ты же вроде хотел Библию читать. Вот и читай. Никакого надзора за тобой не будет. Отчитываться только передо мной. А главное чуть не забыл. Зарплата будет не меньше, чем у тех, кто работает в цехах. А то и поболее». «Ну как? Годится тебе такая работа?» «Годится, граждан...» Начал было Виталий, но тут же исправился и расплылся в улыбке. «Снег, как я думаю, не раньше декабря пойдет. — Годится, Геннадий Павлович, еще как годится. И не удержался от вопроса. — Вот если бы еще знать, для чего это нужно, как-нибудь узнаешь. Так же улыбаясь, пообещал капитан. — А еще лучше, если не будешь этим интересоваться. — А если спросит кто, ну, чем тут занимаюсь? — Отошлешь ко мне. Ну, не переживай, никто не спросит. — Ладно, у меня других дел выше крыши. — Давай, в добрый путь. — И это... Он помедлил, потом как-то грустно вздохнул. Будешь молиться? Помолись я о моей семье. Ну и за меня, если найдёшь нужным. Виталий постоял немного, как бы размышляя, начать, потом зашёл в самую гущу бурьяна, не дать не взять, высокотравная прерия южной Америки, и, выбрав место похожее на полянку в лесу, где травка была пониже, лёг на спину, закинув руки за голову. Там вверху было пронзительно голубое сентябрьское небо со стровками кучевых облаков, раскиданных по всему океану. Ах, как величественно плывут они в этом безбрежном океане неба, чуть схваченные по краям слепящим глаза белым золотом. Они, подгоняемые едва уловимым ветерком, сталкиваются и, громыздясь одно на другое, взрываются дымящимися фантастическими бурунами. Зрелище похожее на извержение вулкана. А здесь на земле дурманящий запах трав, особенно полыни, вызывает воображение сцены из прочитанных ещё в детстве приключенческих книг. Сами травы трансформируются у него в амазонские джунгли, а гул зелёных жирных мух, которых здесь тьмать мущей, слышится перекличкой крохотных перелётных колибри. Чудный, ни с чем не сравнимый момент единения с Богом. Именно этими мгновениями больше всего дорожит Виталий. Просто полежать на земле этого так не хватало ему в колонии Житомира. Вся площадь, которая была заасфальтирована. Три рябины и две липы, вот и всё, что было из деревьев на её территории. Каждая веточка липы или рябины числилась за определённым зэком из числа придурни, и только тот мог срывать плоды и листья с этой ветки. Но все они делились с Виталием, когда жизнь его висела на волоске, и чай, заваренный и настоянный на листьях липы, также сыграл немалую роль в восстановлении его здоровья. Теперь уже кажется, что это было давно. Теперь это уже в воспоминаниях, очень и очень грустных. Но воспоминания воспоминаниями, а надо и работать. Отмерил он на глазок участок на сегодня и приступил к прочесыванию джунглей. И чего только не хранил этот бурьян, вернее, чего только не набросали туда предыдущие обитатели колонии, от негодной резины, шины, камеры, тонкой ржавой проволоки и всяких гвоздей-шурупов до таких же заржавевших обрезков катанки и арматуры. На каждом шагу валялись флакончики из-под различных настоек боярышника, пустырника, мяты, именуемых в простонародье фунфериками, муравьиного спирта, и желудочных капель, из которых наркоманы добывают суррогат морфия. Но больше всего было распотрошенных упаковок от печально знаменитых таблеток «Антабус». О, это были буквально несметные залежи, причем таблетки давно растворились, а оберегавший их пластик упаковок остался как нетленная память об алкашах и наркоманах, как наглядное свидетельство эффективного лечения возвращающихся к новой жизни временно заблудших душ. Здесь, в этом бурьяне, они хоронили лекарства, а заодно и остатки собственного здоровья. Впрочем, остатки эти довольно эффективно разрушал и сам Антабус. Особенно зримо он гробил печень. И еще неизвестно, что было разумнее для подопытного алкаша — избавляться от таблеток, выбрасывая их в бурьян, или глотать три раза в день. К сожалению, со всем этим арсеналом подручных средств Виталий был хорошо знаком, а влияние всякого рода фунфыриков на организм долгое время испытывал на себе. От того-то первый же обнаруженный флакончик настойки мяты навёл его на грустные размышления и дал повод для ещё более усердной молитвы. Боже, где бы я был сейчас, если бы не твоя милость, обхватил он голову и закачался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 Помитуя наказ капитана, работал он не спеша, выносил и аккуратно складывал весь хлам в указанном месте. Никто из начальства колонии здесь не появлялся, надзора за ним действительно никакого не было, и времени для молитвы и чтения Библии было достаточно. В этом он себя не ограничивал. Раза два в неделю капитан вызывал его в контору, но чаще сам приходил на участок, и они вполне себе дружески беседовали. К декабрю там уже выросла порядочная гора металла и прочего хлама, и пригнанный капитаном трактор с тележкой вывез всё это за пределы колонии на свалку. Виталий в погрузке не участвовал, так как за 2 дня до этого Геннадий Павлович перевёл его работать в административное здание. Работа предстояла та же, что и в Житомирской колонии, то есть уборка в кабинетах конторы, и учитывая его специальность ремонт мебели. Что надо сказать, он делал с большим воодушевлением. Я заслужил уважение конторских служащих. Но главная привлекательность этой новой работы состояла в выделенной ему служебной каптюрке для инвентаря. Во-первых, это была просторная комната, ранее служившая мастерской штатному художнику ЛТП, и здесь можно было молиться и ни одному, как это было в Житомире, а с группой верующих, которую он уже организовал к этому времени. Во-вторых, вход в нее был совершенно отдельный, под лестницей, ведущей сразу на второй этаж. Это было сверх всякой мечты. Он тут же вынес все плакаты и другие причиндалы художника и с присущей ему аккуратностью все здесь вычистил и выскоблил так, что из запущенной мастерской, с отвалившейся на стенах и потрескавшейся на потолке штукатуркой до да сплошь покрытой паутиной по углам, Комната явила собой уютное, вполне пригодное для жилья помещение. Это уже когда он перестелил подгнившие полы, да подлатал выброшенный кем-то колченогий стол с двумя столешницами и такие же убогие стулья. Видя такое его усердие по благоустройству коптерки, один из верующих принес сломанную электроплитку, другой чайник и кастрюлю, Быстро, прямо на их глазах, починив плитку, он тут же угостил друзей чаем с печеньем, на которое, как и на конфеты, он не скупился и тратил ползарплаты. Потом уже сам притащил старый солдатский топчан, его вынесли из конторы, чтобы отправить на свалку. И после надлежащего ремонта этот предмет антиквариата добавил уюта. Теперь это была уже не только комната, где можно было проводить библейский час, что охотно и делал Виталий, но и место отдыха. На подоконнике у него стоял кассетный магнитофон, подарок верующих с воли, а из него весь день звучали христианские песни и гимны, и приток жаждущих слышать Слово Божье мало-помало увеличивался. Росло и число покаяний пред Богом. Особо памятным было покаяние Василия, пожилого зэка, большую часть жизни проведшего по тюрьмам. Этот человек плакал навзрыд, когда Господь коснулся его сердца. Витали, ты открыл мне глаза. Не уставал он повторять после покаяния, и как не старался тот его убедить, что это действие Духа Святого, стоял на своём. Что дух так это само по себе. А услышал-то я его по твоим словам. И уверенно завершал по твоим. И уже уходя на волю, обнял Виталия. Но этот раз я не вернусь в эти обители, сказал твёрдо. На себя быть, может, и на него понадеялся, но Христос не допустит. И не пустит. Будь благословен, брат дорогой. Заходили к нему теперь и прапорщики. Заходили как бы на чай, но заодно и послушать слово Божие. И опять, как и те в Житомире, просили молиться за их семьи. Знать, не очень-то и спокойно было на душе у надзирателей. Ну, а он с радостью угощал их и чаем, И слово. Как-то вечером он засиделся над Библией дольше обычного и спохватился лишь когда в дверь постучал и тут же вошёл дежурный прапорщик. Ты чего это плавун себе позволяешь? строго напустился на зэка. Вечерняя поверка прошла, а тебя тю-тю высканию захотел. Да я сейчас, гражданин начальник, засуетился Виталий, убирая со стола чайник и виновато добавил: Библию тут зачитался и забыл совсем про время. Библию? Заинтересованно вытянул шею прапорщик. Хм. А что там хорошего можно вычитать? Ну-ка, можешь в двух словах. В двух нет, улыбнулся Виталий. А было бы время послушать, смог бы. Да? Что, думаешь, интересно будет? Не сомневаюсь. Но ты-то день-деньское читаешь. Не надоело одно и то же мусолить? Нет. «Библию сколько ни читай, а каждый раз она тебе по-новому открывается». «Иди ты!» — не поверил прапорщик, все больше смягчаясь. «Так-таки и по-новому. Истинная правда. Поэтому я сегодня и забылся. В бараке-то читай, не читай, разве вникнешь в суть? Да толком-то и не почитаешь». «Ну ладно», — макнул рукой служивый. «Можешь ночевать тут». «Оно и правда. Там только вред один» и людям мешать спать у себе. Слушай, а если я потом зайду, так ты мне расскажешь о боге? Ну, хотя бы вкратце. Это обязательно. И лучше не вкратце, а поподробнее. А сейчас чаю не хотите? Чаю? Ну, давай, уговорил. С той поры Виталий уже не ночевал в бараке, а ещё один служивый стал постоянным слушателем слова Божьего. А однажды зашёл к нему капитан Горобец, дежурный помощник начальника колонии ДПНКа. Зашёл, осмотрелся, одобрительно кивнул Виталию. "Вот, говорит, который раз уже слышу такие задушевные песни с твоего магнитофона, так и подумал, что отчего бы не зайти, да не узнать, откуда они у тебя. В том смысле, что хотел бы знать, где такие поют. В церкви я бываю, но этих песен сколько ни ходил, не слышал". Говорят, у тебя и чай такой же, задушевный, да? Угостишь? С той первой беседы за чаем и начались их дружеские отношения. Горобец всё чаще стал заглядывать к Аптёрку, чтобы выяснить тот или иной вопрос, касающийся веры в Бога. Ему было важно знать, что говорит об этом Библия. Изложив суть своих сомнений, он так и спрашивал: "А что ты думаешь об этом, Витали?" Вообще, есть ли какое-соображение в Библии на этот счёт? И уходил всегда довольный, потому что тщательно разбирали вопрос и, как правило, находили ответ. Главное тут, что находили вместе, и от того росло доверие их друг к другу. Вскоре Виталий уже знал, что Горобец не кадровый военный, а боксёр-профессионал, завершивший карьеру из-за полученных травм. Ну, и как он сам объяснял, поддался на уговоры знакомых уйти в органы. Так и оказался он сначала в охране ЛТП, а теперь вот тут же, на поселении. Столь же открыто рассказывал о своей судьбе и Виталий. И однажды капитан позвал его к себе. Нет, не в кабинет. Домой. В гости. И, получив согласие, вывез его за пределы колонии, спрятав в своей машине. Вывезти зэка для того, чтобы тот свидетельствовал о Боге, жене и детям своего охранника. Это был новый этап в служении. И обернулся он таким благословением, как для проповедника, так и для его слушателей, что поездки Виталия за пределы зоны стали чуть ли не регулярными. Потому что лиха беда начала. Уже другие офицеры и прапорщики последовали примеру Горобца и несколько раз вывозили Виталия к себе домой для проповеди и молитвы в семье. И он свидетельствовал им. Но то были одноразовые поездки, а визиты к капитану продолжались до самого освобождения. Там у горобца он даже ходил в баню и возвращался в колонию в бодром состоянии и духа, и тела. Об этих двух капитанах у него остались самые добрые воспоминания. Забегая вперёд, скажем, что после освобождения Виталий первое время поселился на станции Должанской и несколько раз встречался там с Геннадием Павловичем. Так вот, на слова благодарности бывшего зэка капитан неизменно отвечал, что помогал Виталию не он, а сам Господь. А меня, мол, Бог, наверное, благословил на зону, чтобы облегчить участь верующих. И уж так получилось, что в первую очередь твою. Но не всё и не всегда так гладко было в этой жизни на поселении. Завистливый глаз найдётся в любом обществе, нашёлся он и здесь. Те охранники тоже в основном праполщики, что не проявляли интереса к Библии и, конечно, не одобряли действия горобца искоса поглядывали на слишком уж, по их мнению, независимого зэка. Да он их просто раздражал, но попробовать приструнить его значило пойти в открытую против капитана, а решиться на это мог далеко не каждый его сослуживец. Вернее будет сказать, что желание такое отсутствовало напрочь. Не в последнюю очередь из-за возможной перспективы быть побетым. Кем был этот офицер до службы в органах, знали все. Но ей же и другой, самый апробированный и эффективный способ на просторах бывшего союза. Данос. Старенькие ходики, молодые ноченьки. Пол страны угодники, пол страны доносчики, помните? Вот кто-то из второй половины и просигнализировал тайно начальнику колонии по режиму, подполковнику Кузяке, об апартаментах уборщика. Занимают, говорит Зэк, незаслуженно целые, благоустроенные хоромы, которые неплохо бы использовать для других целей. А этот крутованрава офицер был грозой колонии. Я на зоне родился и вырос, — любил он выговаривать попавшему под руку зеку, — и что хочу, то с тобой и сделаю. Ты вот сейчас стоишь тут и думаешь, что ты живой, а я так не думаю насчет тебя. Захочу, и через полчаса будешь гнить где-нибудь под забором, и мне ничего за это не будет. Понял, нет? И завершал тираду трехэтажным матом. Неудивительно поэтому, что среагировать на донос он посчитал делом безотлагательным и нужным и даже похвалил доносчика. Дорога, мол, ложка к обеду, потому что сам об этом уже подумывал, а теперь и вовсе примусь за него. «Завтра же выселю и переведу в барак святого», так пренебрежительно называл он плавуна. «Место, дескать, для его ведер с тряпками и там найдется, а то развел тут богодельню, понимаешь». Собрание он, видите ли, устраивает, сказки о боге проповедует. Виталий узнал о его угрозе аккурат в то злополучное утро от прибежавшего к нему с этой новостью дежурного писаря. "Братан, к тебе Кузяка вот-вот придёт", выпалил запыхавшийся Жек. "Я сам слышал, как он Бурика уговаривал, это помещение, говорит, под какой-то склад нужно приспособить". И вздохнул огорчённо. "Где тогда будем собираться, если отберут, а?" И убежал. Виталий тут же в молитве к Христу: "Господи, не допусти. Покажи нам славу твою и милость нам верующим во имя твое, и правда нигде будет собираться". А Кузяка уже тут как тут, без всякого штука, заготовленный на лице надменной ухмылка и дымя сигаретой, буквально влетел в помещение. Влетел и остановился лишь у стола посреди коптёрки. Затем, всё с тем же небрежным видом, пустил несколько дымных колец изо рта понаблюдал, как они входят один в один, и только тогда осмотрелся. И вдруг что-то случилось с лехим подполковником. Заозирался он по сторонам, руками по карманам гимнастёрки до да брюк хлоп-хлоп, будто потерял чего. Проходить, проходить, гражданин начальник, услужливо подают стул Виталий. Присаживайтесь вот к столу. Погодей, святой, погодей. Необычно негромко бормочет Кузяка и в каком-то недоумении держится рукой теперь уже за макушку, как говорят зэки, чешет репу. Сейчас я вернусь, произносит наконец. И так же стримглав вылетает за дверь. А Зэк лицом в ладони и вновь к молитве. И ждёт уже не в напряжении, но в надежде, потому что уверен, услышал Иисус Господь его моление. Вернулся, начальник, спустя несколько минут, уже без сигареты и с видом благожелательного спокойствия. И еще раз уже повнимательнее осмотрел помещение. «А у тебя, святое, и правда неплохо тут», — сказал без какого бы то ни было намека на насмешку в голосе. Помолчал, покачал головой и продолжил одобрительно. «Чистота, порядок, настоящая келья, понимаешь». Я же помню, какой свинарник тут был при художнике. А сейчас и гостей встретить не зазорно. Тут взгляд его остановился на этажерке с книгами. А это что? Христианская литература. Брошюры, проспекты. Тут теперь наша библиотека. Всё это подарили нам верующие, которым вы разрешили посещать колонию. Да? Подарили? Ну что, молодцы тогда. И ты молодец, и это Раз уж здесь и библиотека, и собрания, слышал, вы проводите, то и продолжайте их проводить. Это я без дураков тебе говорю. Короче, все остается, как было. Больше никто тебе претензий не предъявит. Живи, святой!» Правда-то или показалось Виталию, но выглядел начальник немного растерянным и вроде как просветленным. Во всяком случае на лице его блуждала непривычная для восприятия окружающих мягкая улыбка то ли от того, что нормально поговорил с зэком, а не облаял его, то ли от того, что сделал это впервые в жизни, ну, почему бы и нет, поговорил по-человечески, вдруг да и ощутил вкус добрых отношений между людьми. Редко, конечно, но бывает и такое. Что до Виталия, то он не сомневался в том, кто подвиг кузяку на доброе дело и без устали славил Бога за его защиту. В то же время он чувствовал себя недостойным, проявленной к Нему милости, и, как бы оправдываясь, не перестает повторять «Благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его» Псалом 146.11. С нескрываемым изумлением восприняла благополучный исход визита и вся их группа. Столь наглядно была продемонстрирована действенность обращения к Господу, что даже самые, что не есть, пессимисты оторопели от неожиданности. Ведь положив руку на сердце, вопрос-то казался предрешённым, и мало кто сомневался, что всесильный начальник режима отберёт помещение. Да кто же ему помешает, твердили все, признав о готовящемся его визите к Виталию. И безнадёжно махнув рукой, сами же отвечали: да никто. Закон тайга медведь хозяин. Да, таков неписаный закон заключённых параллелей, всех без исключения лагерей а не только сибирских, где есть и то, и другое. Закон, в том числе, и для колоний-поселений. Теперь же, ошеломленные немыслимой уступкой самого грозного начальника колонии, даже буряк ни в какое сравнение, они просто воспряли духом. «Много, может, усиленная молитва праведного», восторженно повторяли братьев след Виталию слова апостола Якова. Вот так медленно, но верно, возрастал среди зэков авторитет молитвы. Были ещё две попытки со стороны администрации прибрать к рукам это помещение. Несмотря на обещание подполковника, что никто претензий не предъявит, нашлись предъявители. Правда, и рангом пониже, и авторитетом пожеже, но власть. Один капитан с двумя прапорщиками, коим зачем-то понадобилась эта площадь. И опять стоял в молитве загодя предупреждённый заками Виталий. И опять он отстоял свою келью. Оба раза офицеры решительно заявляли, что идут обламать святого и выгнать на барак, там, мол, ему место. И оба раза даже не зашли внутрь. Постояли метрах в 50, потаптали полчаса, покурили и ушли. Не допустил Господь, не скрывал лекаряня Виталий. Вот после этих двух попыток его оставили в покое. А Господь готовил ему очередной благословенный сюрприз. Примерно за 3 месяца до освобождения приходящие из воли верующие уговорили начальство отпускать его на богослужение в местную церковь в Свердловске. Каждое такое собрание он считал благословением от Господа, его подарком, и ещё больше укреплялся в вере. И вот июнь 1993 года, и вот оно долгожданное освобождение. Братья из церкви приехали за ним на грузовой машине, потому что колонию покидал Виталий с приданным. То есть, кроме очень приличной суммы заработанных денег, у него было ещё и всё необходимое для обустройства семейного быта: чистые постельные принадлежности, тапчан, стол, четыре отремонтированных венских стула, этажерка, шкаф, электроплитка, утюг. В общем, столько, что кузов ГАЗ-53 оказался полным. Всё это в разное время либо подобрал на свалке, либо ему дарили конторское за непригодностью, а он приводил в надлежащий вид, до да такой, что после ремонта те предметы выглядели как новые. Вывез также посуду, вёдра и даже швабру, дескать, в домашнем-то хозяйстве всё пригодится. А братья ему и квартиру уже подыскали, хоть и не благоустроенную, но вполне себе пригодную для жилья такому непривередливому постояльцу, как Павлов. Попрощался бывший Зек, а теперь полноправный гражданин Украины со всеми и братьями по вере, и с теми, с кем не очень-то ладил, были и такие среди охраны, поклонился у ворот зоны и уехал с лёгкой душой к новой жизни. Обосновался он на первых порах в Должанске, там на шахте и начал работать электриком. Но это после того, как съездил к дочке с сыном, которые так и жили с его матерью. Медвежья балка при новой власти потеряла свой статус и перестала существовать, и семья давно уже перебралась в село Ингульское на реке Ингул. Только теперь при встрече с родными он узнал, какие нелегкие испытания выпали на долю бабушки с внуками после суда над ним. Узнал, сколько пришлось ей прятать детей по соседям, а другой раз даже и в подвалах, потому что по решению уже другого суда их должны были определить детдом. Раз, мол, отец осужден по такой статье, то присмотр за ними государство обязано взять на себя. Какой это присмотр, хорошо известно. Поэтому и скрывала мать детей от такой государственной заботы. Несмотря на угрозы милиции, скрывала. Отстали от них лишь когда приехала теща Виталия и подтвердила в суде, что сама она не может взять внуков на воспитание и ничего не имеет против того, что они останутся в семье Марии Плавун. «Сыну же, жалея его и без того негодное здоровье, мать об этом не писала». «Ну, теперь все позади, со слезами на глазах, обнимал всех Виталий. Бог сохранил и защитил нас в трудный час, защитит и сейчас. Все в руках Божьих». Дочери Светлане на ту пору было уже пятнадцать лет, и он перевез ее к своей сестре в Николаев, где она поступила в торговый техникум. Сын Юра, тринадцати лет, Не захотел никуда уезжать от бабушки и остался у неё до самого призыва в армию. Виталий, недолго поработав электриком на поверхности, обучился шахтёрскому ремеслу и спустился в забой. Но поскольку и там зарплату стали задерживать месяцами, подался в бизнес, где на удивление быстро освоился и стал зарабатывать достаточно, чтобы помогать не только своим детям, но и нуждающимся прихожанам церкви в Свердловске. Попутно он насаждал и новые церкви В 2012 году он женился на Ирене, той самой женщине, которая в начале нашего рассказа чудом успела уехать в Киев. Найди ее тогда, станичники, и кто знает, какой бы тогда пришлось писать рассказ. Да и вообще, пришлось бы ли. Старожком забытье, сном, даже настороженным его состоянием вряд ли можно было назвать в эту ночь, Виталий расслышал шорох шагов, И в полусумраке раннего утра скорее ощутил, чем увидел, склонившегося к нему надзирателя. Свет фонарика скользил по его лицу, обошёл всё помещение и снова остановился на нём. "Ну что, живой?" выключив фонарик, тихо спросил Клин, и сам же ответил: "Вижу, что живой. Давай-ка сюда свои кандалы. Надеюсь, больше они тебе не понадобятся". Он освободил руку арестанта. "Вот так. Теперь подымайся, и пошли на воздух". Надо бы чуть-чуть привыкнуть к нему, прежде чем повезут тебя не то, как вчера кондрашка хватит. Шевелись, через полчаса твои архаровцы тут будут. — Твои, — про себя отметил плавун. — Да, видать, достали они и Леонида. Если это так, то дела их плохи. В общем-то, оно к тому и шло. Недовольство казаками все активнее проявлялось у таких, как клинополченцев. На это не раз намекал и лось, дескать, недолго им тут гулеванить осталось». — Скоро они ноги в руки и сами драпанут, не дожидаясь, пока выпнут под зад местные мужики. Такой вывод немного взбодрил Виталия. Он хоть и с трудом, но поднялся, устоял на ногах и двинулся вслед за Леонидом. — На, вот пожуй маленько. Уже во дворе протянул тот ему что-то завернутое в белую тряпицу. — Это пирожки с ливером. Жена тебе передала. — Спасибо, Леонид. Искренне растрогался плавун и сразу же принялся за еду. И ей спасибо передай. Забыл уже, когда такие вкусные пробовал. Чую я, что не увидимся больше. Так ты не держи на меня зла, — продолжил Клин, оставляя без внимания благодарность. Ты ешь, ешь. Может, хоть немного силы добавится. Он, как всегда, смотрел в сторону и как бы говорил с кем-то другим. Тут вот какое дело. Баба моя, когда рассказала тебе, шибко просила, чтобы ты помолился за нее ты помолись, если отпустят сегодня. И если выживешь, молись за нее. За меня-то не надо. Не верю, что человеку молитвой можно помочь. Да и не крещеный я. А она с измальства крещеная и в Бога верит. Тут он заторопился. Вон, едут твои. Так что ей передать? Помолишься? Конечно, Леонид. Из-за тебя буду молиться. Пусть Бог благословит вас. Ах, — отмокнулся Клин. Не поминай лихом, вот и ладно будет. И уже к вышедшему из джипа метяю. У нас всё готово. Сразу поедете, Эликат? А чего резину тянуть? Давай загружай Святошу. А складился тот, и сам поддержал Виталия, пока он собирался в машину. А тяжёлый-то какой? Вишь, наел рожу и зло выругался. А та жрался на козённых тахарчах. Всё, погнали, гром. До рынка добрались в течение каких-нибудь 15 минут, но тепло джипа До пары съеденных пирожков так разморили Виталя, что он с ещё большим трудом вылез из машины, чем попал в неё. По дороге выслушал инструктаж и на всё дал согласие. Если коротко, они следуют за ним на расстоянии, когда будет с кем-то договариваться, будут рядом, чтобы слышать разговор, дскать, чтобы не взбрело тебе в голову ляпнуть что-нибудь лишнее. А то мало ли чего он может наговорить. Были они оба в гражданской одежде, так что никого это не должно насторожить. Ты только крепче на ногах стой, напутствовал гром. И Бога своего шибче проси, чтобы побыстрее денег дали, буркнул метяй. Ты же жужжал своим кентам, что он тебя слышит. Вот и докажи это. И он пошёл. Сначала медленно, неуверенными шагами, но подстёгиваемый осознанием близости своей свободы, пока ещё призрачный, невольно заспешил, с надеждой вглядываясь в лица продавцов в бутиках. Но прошёл один ряд, и ни одного знакомого лица. Зато на втором сразу же наткнулся на давнюю знакомую, которая в своё время помог финансово, а когда она раскрутила свой бизнес, отказался принять её долг. И засветилась светечка в сердце, так и запрыгало оно в предвкушении удачи. Конечно же, конечно, она сейчас отблагодарит его. Но едва приблизился к вещам на прилавке, как его грозно окликнули: "Проходи, проходи, бомжара, тут вам не подают" кричал муж Галины. Его он тоже хорошо знал. Неужели и погасла свечечка? Вспомнил Виталий, на кого он сейчас похож. Все же сподобился улыбнуться. «Галя, Егор, вы что, не узнаете меня?» В недоумении перегнулись муж с женой, плечами пожимают, дескать, что еще за наваждение, с чего бы им знать узнавать бомжа живописного. «Плавун я, Виталий Плавун». — Мать честная, — всплеснула руками Галина, — и закрестилась, и закрестилась. — Виталий, да где ж тебя так? — запричитала, было, и в испуге поспешно прикрыла рот ладонью. — Все хорошо знают, где из человека сейчас делают отбивную. — Не храбрее муж! — нагнулся через прилавок, голос понизил до шепота. — Если ты чего-то хотел, Виталий, сразу говорю, ничем не можем помочь. Бизнесу полный капут пришел. — И кругом сейчас так, не только у нас. Поверь на слово. — Поверь на слово. По выражению лиц обоих, побегающим от страха глазам, понимает Виталий, что не дали бы денег, даже если бы они у них были, потому что не сомневается, что за джентльмены остановились у их прилавка и с полным безразличием рассматривают их товар. Ясно, что конвоируют плауна. Покажи при молодцах, что имеешь что-то, и не успев оглянуться, как займёшь место этого несчастного. И как не примешивается к страху чувство жалости к бедолаге, но страх Всеобъемлющий, парализующий волю он много сильнее. И рада бы выручить, да шибко уж боязно, как бы просят они войти в их положение и отводят глаза. Ну, так своя-то рубашка, она ближе к телу. Мне всего три тысячи баксов, — говорит Виталий без всякой уже надежды. Слова предназначаются ушам джентльменов, чтобы удостоверить их в искренности его намерений. Я быстро отдам, вы же знаете, что я не подведу. Сказал и тут же пожалел, что заставляет людей оправдываться. Одно и утешение, что от безысходности просит. Последняя ведь надежда тает. Да вот и истинный крест полный разор, истово осеняет тебя Галина. А время-то какое пришло, сам знаешь. Знаю, Галина. Знаю и не осуждаю. Не сказал, подумал про себя Виталий и, втиснув голову в плечи, двинулся к другому бутику. Прости, Виталий, расслышал за спиной шёпот Галины. Грустно улыбнулся и замедлился. Потом повернулся к ней. «Бог простит, Галина, я не в обиде». Аналогичный разговор и с тем же результатом произошел у следующего прилавка и у следующего. После четвертой попытки вновь закружилась голова и так кольнуло сердце, что пришлось ухватиться за руку погодившегося рядом прохожего. «Ты чё?» — сердито дернулся мужик, рывком высвободив руку. «Я от тебя сейчас...» «Ничего, ничего!» — мгновенно подскочил гром, И удержав Виталия за шеворот, прицыкнул на раскрывшего рот мужика: "Не видишь плохо человеку? Иди, куда шёл?" "Так иду, иду", испуганно залепетал тот. "Я ж это самое, думал, пьяный. А так-то чего ж? Иду я, иду". В совсем недавние времена да ещё и на рынке такая ситуация моментально собрала бы кучу народа, как обычно к зевакам, так и людей не равнодушных к чужой беде. И уж в чем-чем, а в советах по оказанию первой помощи болезнему не было бы недостатка. Теперь же толпу, как корова, языком слезнуло. Не оправдала гражданская одежда надежд казаков на анонимность. Наверное, их распознали бы и вовсе без одежды. Что-то очень недоброе исходило от них, что-то угрожающее было во всем их, в общем-то, обычном облике. Так, к примеру, потом признавался не один из пленных. Поддерживая с обеих сторон, Они отвели немного оклемавшегося Виталия за первый же бутик и усадили на какой-то ящик из-под тары. — Ладно ж, Мурик, с нас хватит, — не скрывая досады, произнес Гром. — Мы убедились, что ты хотел достать деньги. Дальше с тобой возиться не осталось времени, поэтому вот тебе твой телефон. Узнаешь? Это действительно был его телефон, но у Виталия не было сил даже удивиться или обрадоваться. Он лишь молча кивнул. «Вот здесь я забил наш с Митяем номер, видишь? Сейчас мы отпускаем тебя. Ищи бабки, и как найдешь, сразу же звони. И не вздумай вильнуть хвостом, сильно пожалеешь. Ты ведь со вчерашнего дня, да и сейчас, все еще гадаешь, почему решили отпустить тебя. Так, нет? Так. У тебя это наружу написано. В общем, что бы ты ни сомневался, мы твоего сына вычислили и знаем о нем все. И где он, и что он, и чем занимается. Все. Ну, ты понял, да?» Имею в виду, жалеть его как тебя, мы не станем. Что так вскинулся? И именно что жалели, а не пустили в расход. Ладно, это дело прошлое. Надеюсь, понял, что его жизнь в твоих руках. Сколько тебе надо времени, говори. Деньги теперь, если и найду, то только в Киеве. Да хоть в Москве, нам по барабану. А что, сын не выручит? Вы же слышали, что денег даже у более зажиточных людей нет. Откуда они возьмутся у сына? Да хорош прибедняться-то, дой в свой Киев. Сколько это займёт дней? Если выживу недели две. А ты возьми и выживи. Ладно, уговорил. 2 недели не трогаем твоего юрчика. Да ведь так его завёз, но потом не обессуть. Иди теперь. Да телефон-то, телефон смотри не потеряй. Будем тревожить твой покой, пока не расчитаешься. Звонить будем, понял? А надо будет из-под земли достанем. Адью, бандара. Что-то презрительно прощальное добавила Митяй, но Виталя ничего не слышал. Юрчик, Юрчик стучит в ушах. Всё знают о сыне, всё. Если не успею достать деньги, сожалеть его, как тебя ни станем. Это они то желели, неужели не успею? Болит всё холодно. Мне бы солнышко. Интуитивно поднимает он глаза, но небо заволокло серыми, с мрачным, пепельным отлевым тучами. Сердит они обушка, отплечонно констатирует. Наверное, потому что не помолился, а уже сдаюсь. Он почувствовал, что замерзает. Помоги, Господи. Из последних сил встал с ящика, качнулся и, как по инерции, лишь бы не упасть, поплелся к большому магазину с вывеской стройматериалы в надежде обогреться. «Вы что-то хотели?» — вежливо осведомилась у ухода молоденькая сотрудница. «Или, я озабочена, вам плохо?» «Очень плохо, девушка. Можно я погреюсь?» Совсем недолго и уйду. Да, конечно. Давайте вот сюда, провела она его к окну и подвинула стул. Садитесь, я вам сейчас чаю принесу, подождите. Он благодарно прижал руки к груди и будто провалился в кромешную тьму. У вас был обморок, первое, что услышал, когда очнулся. Он сидел на полу, обхватив стул руками, а перед ним стояла всё та же девушка и ещё несколько сотрудниц. Сначала выпейте чаю, подаёт она маленькую кружечку, а потом расскажете, кто вы и откуда. Я Я был в плену. Голос его дрожит, по лицу проходит судорога, трясутся губы. Он понимает, что может не удержать кружку и виновато смотрит на них. Они, услышав о плене, тут же склоняясь к нему, подсаживают на стул и становятся кругом, как будто хотят защитить от нового захвата. Только увидев их сочувствующие взгляды, Виталий понемногу успокоился и потянулся к чаю. "Берите, берите", ободряет его всё та же девушка, и пока он пьёт, заботливо поддерживает его руку. "И рассказывайте. Не бойтесь, здесь вас никто не тронет, здесь все свои. Вы сказали в плену? Да. Примерно полгода. Меня только что отпустили под залог". И рассказ Виталия уложился в каких-нибудь 5-6 минут. Там остались мои товарищи а судьбе которых тоже ничего не знают их родные завершил он своё короткое свидетельство мне надо я должен найти и сообщить им о них так мы обещали друг другу кто первый выйдет надо срочно звонить в комендатуру города недослушав перебила девушка и остальные громко поддержали её нет нет Мгновенно охвативший в него страх и неожиданно энергично замотал он головой. «Через минуту после такого звонка я буду снова сидеть в подвале и уже живым оттуда не выйду. В нашей комендатуре как раз и сидят подельники этих казаков. Они же заодно действуют. И кто из них главнее, это еще вопрос. Разве вели бы они себя так нагло, если бы знали, что кто-то может заступиться за людей?» Он достал свой телефон. Лучше позвоните, пожалуйста, моему сыну. Я вам скажу номер. Скажите, пусть приедет. Я сам не в состоянии набрать номер. Через полчаса Юрий уже был в магазине стройматериалов, и надо сказать, что при виде отца сам чуть не потерял сознание. Шок он во всяком случае испытал, и шок немалый. А когда пришёл в себя, признался сердебольным сотрудницам магазина: "Если бы мы случайно встретились на улице, никогда бы не узнал его. Мимо прошёл бы, не обернулся". Спасибо вам, добрые люди. А Виталий потом, по прошествии времени, просил сына сердечно поблагодарить их от его имени, дискать, если бы не их участие и не в последнюю очередь кружка благословенного чая, кто знает, дотянул бы он в тот день до встречи с сыном. И вот он уже в машине, куда с их помощью Юрий довёл его, два раза терял сознание. И только очутившись в квартире, где сын тщательно искупал его в душе и переодел чистое бельё, поверил, что может выжить. Поверил в это и Юрий, и долго в молитве благодарности Отцу Небесному за его сына Иисуса Христа стояли земные отец и сын. К самому вечеру присоединилась к молитве и проживавшая неподалёку дочь Светлана, сбившаяся с ног за эти полгода в поисках отца. А на следующий день, не взирая на немощь, настояла на том, чтобы они помогли ему найти родственников, оставшихся в подвале арестантов. И так и выполнил данное им обещание. Благо, все нужные адресаты никуда не переехали, что само по себе было нередким явлением в это жуткое безвременье. Но на этом силы его и покинули. Теперь последовала длительная и тяжелая во всех отношениях реабилитация здоровья, усугубляющаяся постоянными звонками с угрозами и требованием поспешить с деньгами. Звонили даже в больницу, где Виталию сделали первую операцию и как в противовес их угрозам он принял звонки благодарности от освободившихся друзей по несчастью. Звонил и старшина Лось, и татарин Руслан, и начальник охраны Алексей. Всех троих родным удалось выкупить, и, конечно, все трое хотели встретиться, как только он выздоровеет. Но встретиться не пришлось, потому что домокловым мечом висела над ним угроза станичников. В выражениях они не стеснялись. «Смотри, мол, подвал и твой цепок так и ждут тебя». «Не найдешь бабки, посадим рядом вместе с сыном». Поэтому, немного окрепнув, он, с их великодушного разрешения, разумеется, поехал к жене в Киев, где сразу же занялся поиском денег. Но все попытки занять их были безуспешными. С утра Ирина с матерью провожали его в надежде, что вот сегодня-то будет удача, а вечером хмурый, обессилевший, он возвращался ни с чем. Как и в Свердловске, никто из прежних коллег по бизнесу не смог помочь ему. Или не захотел. Это уж кто как воспринимал обстоятельства приверши его в Киев. Так прошла неделя. А в начале следующей вернулся намного раньше обычного. Возобновились жуткие боли во всём его организме, и он с трудом добрался домой. На этот раз почти полдня бесплодного ожидания в приёмной Турчинова закончились тем, что так и не попал на приём. Чиновник уехал по срочному вызову, и ему велели приходить завтра. А будет ли оно для него это завтра? Вопрос, который стоял перед ним в течение последнего полугода от ситки в подвале, столь же действенно обозначился и сейчас на воле. Будет ли? И с замиранием сердца в благоговейном страхе склонился Виталий пред Богом молитве отчаяния. «Господи, в неприходящей любви Твоей усмотришь ли милость к сыну моему, избавишь ли от угроз неправедной банды и спасешь, как избавлял и спасал меня все эти годы?» «Я исчерпал все возможности, и упование мое только на Тебя. Услышь меня, Господи». И еще в продолжении молитвы Виталий всем своим существом ощутил, как мало-помалу уходит боль из его тела, как легко становится на душе, а глаза невольно полнятся слезами благоговения. Он знает это столь долгожданное состояние, оно не раз бывало с ним в минуты полного единения с Господом. Бог слышит его, слышит, а значит, прочь всякое сомнение. Он даже нисколько не удивился, обнаружив, что позади его на коленях стоит Ирина и улыбается сквозь слёзы. Значит ли это, что и она услышала Господа? Ну да, конечно. Неожиданный звонок на домашний телефон заставил вздрогнуть обоих и вернул на землю. Они переглянулись, трубку взяла Ирина. "Юрий", сказала вполголоса и протянула трубку мужу. "Папа, ты ещё не нашёл деньги?" Несмотря на угрожающую пленом ситуацию, голос сына был непонятно бодрым. Нет, Юра, ну я и не надо, бросай поиски. Казаков отозвали в Россию. Теперь на совсем. И мне уже ничего не грозит. Папа, ты ещё здесь? Виталий, держась за стол руками, медленно оседал на пол вместе с трубкой. "Здесь, сынок. И я уже только что узнал об этом". "Ого! Вот это оперативность. А кто сообщил? Бог, Юрчик, отец небесный". Не в силах больше сдерживаться, Виталий прижал трубку к груди и заплакал. «Вот нищий возвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его. Ангел Господен ополчается вокруг боящихся его и избавляет их» Псалом 33, 7-8. Эпилог. Пройдет еще около года. Будет еще одна операция, потом еще одна по удалению тяжелых последствий предыдущей – И уже после этой, проведённой известным хирургом Виталием, наконец избавился от мучительных страданий. Но пытки и издевательства не прошли бесследно. Физически он остался неполноценным, и государство назначило ему пенсию по инвалидности. Сил на тяжёлый труд не было, а ни о каком бизнесе он теперь и слышать не хотел. Скорее церковь Рождества Христова членами, которые они были с Иреной, послала их учиться в миссионерскую школу международного служения. «Вид сердца до сердца», и после ее окончания Виталий с женой ездили по всей стране с проповедью Евангелия. Потом была кропотливая работа с переселенцами, бежавшими с Донбасса, и, наконец, служение раненым бойцам АТО в военном госпитале Киева, где я и встретился с Виталием Пороскуном. Это его настоящая фамилия. В миссии мне его представили так, если хочешь что-то услышать от раненых бойцов, лучше всего это сделать с Виталием. У него налажен контакт как с раненными, так и с начальством госпиталя. И в этом я убедился сразу, как встретился с ним и сопровождавшими его двумя братьями во Христе. Скажу честно, я не то чтобы побаивался, но определённо сомневался по поводу нашего допуска в палаты с раненными. Слишком хорошо помню, причём это собственный таёжный опыт, отношение персонала больниц бывшего Союза к верующим, желающим посетить больных. Тут родных-то без халата в палату с беззаботно по-хозяйски разгуливающими по ней тараканами не пускали. А уж чтобы пустить верующего человека, ну, это нет, нельзя. Одно упоминание слова «баптист» вызывало у персонала, если не раздражение, то презрительную усмешку — это точно. И только заступничество хирурга позволило тогда верующей женщине навещать его безнадежного пациента. Так вот, врач не прогадал — Его молитвы сильно подсадили той его поистине виртуозной операции. Выжил ведь тот пациент, как есть, выжил и стал христианином. Повесть странник я на земле. Вот и сейчас я невольно втянул голову в плечи, когда мы подошли к молодому полковнику, замначальника госпиталя Перову Геннадию Борисовичу, ну, думаю себе сейчас, как скажут баптисты, ещё чего не положено. Нет, поздоровался приветливо и даже посоветовал, кому сегодня лучше бы пойти, кто больше нуждается в духовной поддержке, ну и в продуктовом подарке от благодарного населения. Виталий привёз их в аккуратно расфасованных пакетах. Не отказался полковник и от фотографии на память, а потом с такой же приветливостью пообщались мы с его помощницей Ольгой Васильевной Добровольской. Это она конкретизировала круг пациентов, которых сегодня можно посетить, и предложила зайти к тяжелораненному разведчику с позывным Мангол. Годы сказать, он идёт на поправку, и душевная беседа будет ему на пользу. И чуть помедлив, добавила с грустной улыбкой: "Если сумеете разговорить его. Нелюбитель мужик сентиментов". Виталий сумел. Поначалу Мангол молча отмахнулся от нас, как от назойливых мух но сразу же приподнялся в кровати, когда услышал, что Виталий был в плену у сепаров. Ровно так же вскинулся от неожиданного слова и я. В тот миг я уже знал, что напишу о нем. Настроение бойца резко изменилось, и он мало-помалу разговаривался. Подтянулись к разговору и трое других обитателей палаты. У них ранения были полегче, чем у монгола. Из него извлекли несколько осколков железа и три особо крупных он хранил в белой трепице под подушкой. Показал нам впечатление. Слабонервным лучше бы, конечно, не видеть. В смысле, не обязательно, имея в виду не только себя. Надо сказать, что монгол действительно был как монгол, смуглый и большой, ростом во всю длину кровати, голосом и интонациями. Он мне сразу напомнил камазиста нашей бригады лесовиков Ярового. Выговор просто один в один. Тот ведь тоже откуда-то с Украины был. И, признаться, я даже как-то потерял чувство и времени, и пространства. Показалось, что нахожусь точно в такой же, без претензий на лоск, в сибирской палате. С такими же, как и там, временно приболевшими земляками. Да и речь его не нуждалась в переводе. Он хоть и изъяснялся на украинском, то и дело сдабривал ее такими сочными, вполне себе русскими выражениями, что я даже засомневался в первородстве этих междометий, эпитетов и прочих метафор. В смысле, кто у кого заимствовал? Применительно к этимологии, конечно. Всё мне было так знакомо дохочего. Всё же мы, наверное, братские народы, хоть тут мы бесспорно похожи, даже одинаковы. К сожалению, как раз из-за яркости образов я пока не могу воспроизвести записанный монолог монгола. Но после обработки всего материала для следующей книги по свидетельствам капиланов, волонтёров и беженцев сделаю это обязательно. После этого мы посетили ещё несколько палат с ранеными бойцами, и как же благостно было видеть, как быстро и в то же время ненавязчиво подводят их виталик к размышлению о Боге, к теме спасения души и обретения жизни вечной. И главное, на мой взгляд, к необходимости за всё благодарить нашего спасителя. Особая радость была в том, что слово Божье находило отклик в сердцах бойцов, и большинство встреч заканчивалось общей молитвой. Служение закончилось и на обратной дороге в миссию. Я уговорил Виталия на интервью о его полугодовом плене. Но когда он приступил к рассказу, я понял, что уже не смогу ограничиться отдельным эпизодом, и настоял на свидетельстве о всей его нелёгкой судьбе. Поэтому повествование своё он заканчивал уже на следующий день, излагая особо памятные своей жестокостью случаи, Виталий не раз надолго замолкал и сидел в какой-то прострации, отрешённо глядя прямо перед собой. И я понимал, что он сейчас ничего не видит, что он снова там в подвале, и едва сдерживается, чтобы не закричать от боли. Мне кажется, я чувствовал эту его боль, слишком отчётливо она отражалась в его лице. Потом он, подавив вздох, поднимал глаза. «О чем я говорил?» Виноват и улыбался, как бы оправдываясь передо мной. «Из головы вылетело, это ничего, это пройдет. Случается иногда так с памятью». И невольно тянулся рукой к груди. Сильно подкосил меня тот рыжий вояка. Прямо по сердцу бил. Замолчал он и после собственных слов о том, что вот теперь, мол, кажется, все рассказал. Но неуверенность, с которой он произнёс эту фразу, заставила меня оставить диктофон включённым. Да, вот что ещё хотел сказать, подтвердил он мою догадку. Сколько ни бьюсь, сколько ни пытаюсь, но не могу разуметь превосходящее разумение любовь Христову. Сердцем понимаю, а в уме не укладывается, сколько дел он мне простил, сколько грехов, как волну убелил. Сколько спасал от верной смерти, Чем же мне отплатить ему, как не своей безоговорочной любовью, всем существом своим? Я стремлюсь туда к нему, в его небесные обители. Я так люблю моего Господа, но и понимаю, что моя любовь лишь капля в море в сравнении с его превосходящим разумением. Воистину так велитали: в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но он возлюбил нас. И послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. 1 Иоанна 4, 10 Виталий Полозов, Верден, 18-го, 11-го, 20-го года.